развитие, развитие, развитие. Сколько ни повторяй это слово, всё будет мало. Наш ребёнок дурно ведёт себя. Значит, мы мало занимаемся его развитием. На нашего ребёнка жалуются, подумаем, как развивать его дарование. Ребёнка ничего не интересует. Тем более стараемся развить его любознательность. 7 бит, 1 ответ. Развитие. Развитие это расширение границ внутреннего мира, его территории. Раздвигаются границы, охраняемые потребностью в безопасности. Развитие внутреннее обогащение, которое поддерживает процесс развития. Здесь нет масла маслиного. Развитие само по себе цель, конечная цель воспитания. Конечная цель жизни. Смысл жизни в развитии жизни. Но развитие навязать невозможно. Его ведёт какой-то двигатель внутреннего сгорания. Для того, чтобы человек выискивал условия для развития и пользовался ими, у него должна быть внутренняя тяга к нему, непреодолимая потребность. Она и дана нам, эта потребность природы. Но увы, не каждому, и главное не навсегда, не на всю жизнь. Приходит глубокая старость, наступает нормальная усталость от жизни. Как говорил Мечников, исчерпывается потребность быть, и человек умирает. Ужасна ранняя усталость от жизни, трагична ранняя смерть, особенно гибель молодого человека. гибель до того, как выдохлась его потребность быть. Но смерть в глубокой старости естественна и потому величественна. А потребность в развитии, потребность жить у многих людей исчерпывается гораздо раньше, чем наступает старость, хоть мы и не всегда замечаем это. Никто не станет спорить, что у человека есть механизм физического развития. Примерно в 25 лет механизм этот выключается. Физическое развитие закончено. Почему же не предположить, что существует такой же механизм психического развития, и что он тоже может выключаться, завершив невидимую свою работу к определённому неизвестному нам времени? Ресурс этого механизма сам собою вырабатывается, и психическое развитие останавливается. У больных несчастных детей это происходит в год 2-3-4 года, и они остаются на всю жизнь недоразвитыми, с психикой четырёхлетнего. Гораздо менее заметна остановка развития в 15-16 лет. Человек пишет, читает, работает, Он женится и обзаводится семьёй, он живёт как все. Его, как и других, призывают развиваться, работать над собой. Его стыдят и корят, но он развиваться не может. Ресурс выработан. Вокруг нас тысячи таких людей. А многие продолжают развиваться до последнего дня жизни. Мы хлопочем о раннем развитии, о скорости развития, о ней его продолжительности. Мы торопимся сделать из детей взрослых. Между тем, продолжительность развития куда важнее его скорости. Зависит ли она от воспитания? Ответа на этот вопрос и даже самого вопроса я не встречал. Можно предположить, что раннюю остановку в развитии мы предотвратить не в силах. Но продолжительность нормального развития почти целиком зависит от воспитания, от того, как удаётся в детстве раскрутить маховик развития, чтобы он по инерции работал долгие десятилетия. Развитие, как и всё психическое, тоже разделяется на два противоречивых и поддерживающих друг друга процесса. В отличие от животных, человек развивается не столько биологически, Сколько орудий труда и мышления. Когда мы обучаем ребёнка в школе, он овладевает инструментами труда и мысли, но сами эти инструменты постоянно развиваются в течение жизни. У тракториста машины всё более сложных марок. Развиваются машины, но развивается ли и тракторист? Конечно, да. Меняются, развиваются орудия труда, меняются книги, фильмы, песни, мода, развивается культура, и вместе с ней всю жизнь идёт психическое развитие человека. Для этого он должен с детства овладеть культурой, срастись с ней. Но тут поджидает нас и беда. Да что там, почти у всех педагогический рбет одна и та же причина, а именно не совпадение этих двух программ развития естественной и орудийной культурной. Естественную программу, заложенную в ребёнке, вырабатывала её величество природа миллионы лет трудилась. Орудийную культурную программу, предлагаемую ребёнку, вырабатывают люди. В тех частях, где программы совпадают, всё идёт хорошо. А там, где расхождение где отцы-воспитатели против природы. Природная программа развития строго индивидуальна. Этому мальчику нужно для развития прыгать и скакать, а этому сидеть в уголочке и вертеть кубик Рубика. Эту девочку надо бы ввести в школу с 4 лет, а эту с 12. -ти. Она ни хуже, ни лучше, она не отстала, она может быть в академике выйдет. но при условии, что ее начнут учить вовремя, не позже, но и не раньше. Однако что же делать? Эпоха индивидуального образования навсегда ушла в прошлое. Наши дети должны учиться, развиваться, и при том именно в школе, одного возраста. Природа больше, чем мы, заботятся о гармоничном развитии. Она толкает ребенка во двор, гонять собак. Это тоже нужно. Мы боремся с природной программой. Ребенок защищается, включается механизм потребности в безопасности. И развитие приостанавливается. К сожалению, мы не можем во всем следовать природе ребенка. Мы не понимаем ее. И мы должны дать детям толчок для культурного развития, вовсе не предусмотренного природой. Тут серьёзнейшее противоречие. Но будем хотя бы понимать, потребность в физическом и психическом развитии, пока она не угасла, такая же часть ребёнка, как рука, нога, глаз. Мы не должны подавлять её, даже если её проявление не нравится нам и затрудняет нашу жизнь. Уже понятно, что нельзя покорять природу, надо жить с ней в содружестве. Но и природу ребёнка тоже нельзя покорять. Природа отомстит нам за это, и нам отомстит и на ребёнке выместится. Кто знает, быть может, из всего, чем держится внутренний мир, личность, дороже всего тяга к развитию. Сколько ни думают, сколько ни говорят, сколько ни спорят, а ведь развивать детей не всегда умеет даже и школа. Учить умеет а развивать далеко не всегда и не всякого. Когда родители водят дочку в кружок фигурного катания, что происходит с ней? На пользу этой девочки? Во вред? Развивается она или тупеет? Когда шестилетнего мальчика учат рисовать по правилам, развивают его способность рисовать или приостанавливают его развитие? Кто знает? Снова и снова поймём, примем это противоречие, и сами собой найдутся решения: родится терпение, погаснет раздражительность. Мы перестанем ждать от ребёнка совершенств, не данных ему природой. Проверить, идут ли занятия на пользу или во вред, можно, пожалуй, лишь одним способом, хоть он и непрост. Понаблюдайте: развивается любознательность ребёнка, гаснет Любознательность мотор психического развития. Когда развитие останавливается, то любознательность иссекает, а воображение превращается в старый фильм, который крутят без конца. Разумеется, любознательность детей во многом зависит от развития родителей. Но хотя бы поймём значение любознательности. Поймём, что это свойство даровано не каждому. и что его надо укреплять. Мы его ничто не интересует, жалуются родители. Почему так? Откуда эта болезнь? Не сами ли мы заразили ребёнка равнодушием к миру науки, искусства, безучастностью к людям? А может быть, мы и пригасили любознательность своим нетерпением? Видя недостаток любопытства, мы раздражаемся, сердимся, укоряем ребёнка. Отсутствие любознательности кажется нам дурным моральным качеством. Но скорее всего, мы не нашли, не нащупали поле интереса, того поля, которое само рождает тысячи вопросов, их и сеять не нужно. Одних детей больше интересуют вопросы что, где, когда, Это растут люди энциклопедий, коллекций, кроссвордов. Другой тип любознательности проявляется в вопросах почему, от чего, как это получается, как это устроено. Любознательность детей, ломающих игрушки. Для них ценность игрушек только в том, что их можно разобрать до винтика. У нашего Матвея ни одна техническая игрушка не держится больше получаса. Хоть кричи, хоть бей его, с отстраненным выражением лица, нахмурясь, набрасывается он над дорогой лунный вездеход, подаренный неопытными нашими друзьями. Еще не успеют гости уйти, как им придется испытать разочарование. Все, что можно руками отвинтить от вездехода, отвинчено. А что будет с миром, когда Матвей научится владеть отверткой? Что ж, пусть. Ничего не жалко. Любознательность мальчика самая дорогая, драгоценная вещь в нашем доме, и мы все бережём её, боимся сломать. Кажется, мальчик может замучить вопросами из десятков взрослых, и все беседы с ним кончаются одинаково. Ой, ну хватит тебе в ответ, перестань. Но всё-таки он успевает кое-что урвать, прежде чем кончится наше терпение. Однако лишь только он успокоится, я сам начинаю приставать к ним. А почему здесь лежит лёд, а там всё растаяло? А почему на троллейбусом 2 провода, а на трамваем один? Он смешно пожимает плечами, как взрослый. Я молчу. Навязывать объяснения нельзя. Не то важно, чтобы мальчик знал про троллейбусы. Пусть и не знает. Важно рождение вопроса. наконец спрашивает, довольно вяло. А почему два провода? Ну и что ж, что вяло? А ведь спросил. Когда он спрашивает, мучени. Когда не спрашивает, беспокойству. Потому что именно от любознательности зависит будущее его учение в школе и его интерес к людям. Любознательность так и разделяется. Одним больше интересен мир, Природа, техника и искусство другим человек. Мы больше беспокоимся о любознательности первого рода, потому что она сказывается на отметках. Но именно любознательность второго рода, интерес к человеку, определяет душевные свойства ребёнка. Интерес, рождаемый любознательностью, даёт первый толчок воображению. Пушкинский Дон Гуан, впервые увидев Дон Нуан на кладбище, жалуется слуге Лепарелла. Её совсем не видно под этим вдовьим чёрным покрывалом. Чуть узенькую пятку я заметил. На что умный Лепарелла, хорошо знающий своего хозяина, отвечает: Довольно с вас. У вас воображение в минуту дорисует остальное. Оно у нас проворней живописца. Вам все равно, с чего бы ни начать, с бровей ли, с ног ли. Но ведь и все люди только этим и занимаются, рисуют остальное. Нам кажется, будто одни из нас лучше представляют себе мир, а другие хуже. Скажем, дети меньше знают жизнь, а взрослые больше. Но это не так. в любом возрасте у каждого человека есть полный набор необходимых ему представлений о жизни причём в любом возрасте и у любого из нас часть этих представлений истинна, а часть ложна разница лишь в соотношении этих частей, что увидели, а что дорисовало воображение, и разница в живости воображения, в его быстроте и богатстве, и в минуту дорисует остальное. Внутренний мир ребёнка почти целиком состоит из фантастических представлений о действительности, почти не соответствует ей, но ребёнка это не беспокоит. Его вполне устраивает мир им дорисованный. Он другого не знает. Он погружён в себя. Ребёнок всегда с нами и всегда не с нами. Он как на другой планете. и наши поучительные голоса лишь изредка пробиваются на ту планету. Какие фантазии у него? Это почти не зависит от нас, свойство воображения, дело природы. А Татьяна Ларина сказано, что она от небес содрена в ображении мятежном. От небес. И что же с этим сделаешь? Никаким воспитанием эту мятежность воображения до конца не объяснишь. Личность нашего ребёнка во многом зависит не от характера и не от ума, который волнует нас больше всего, умный, глупый, а от природных свойств воображения, его живости, его горячности, спокойствия и мятежности, от его силы или слабости. Сколько бы мы ни давали ребенку материальных благ, успех воспитания зависит не от них, а от благ воображаемых, о чем мечтает ребенок. Здесь, в мечтах и фантазиях, рождается желание и своевольный рой, здесь первый их источник. Фантазии обусловлены действительностью, потребностями, дарованиями, но они же и случайны, прихотливы. Дурной ребёнок, злой, мстительный, агрессивный, неблагодарный одна из первых причин в том, что у него безобразные фантазии и скорлуженный внутренний мир. Скорее всего, он и в фантазиях своих, в этих снах наиву, дневных снах, уничтожает кого-то, убивает, казнит, мучает. Ключ к ребёнку не в поведении его, а в его воображении. Кто хочет овладеть поведением, тот ничего не добьётся. Но всё сделает с ребёнком и подростком тот, кто овладеет его воображением. Полчаса в день оторвёмся от быта, потратим эти полчаса на бесплодные мечтания, они дадут свои плоды. Сколько я знал хороших родителей, все они, когда их дети были маленькими, мечтали вместе с детьми Выдумывали волшебные страны, вроде Швамбрании или Вакосиля, шутили, дурачили детей. Маленькие счастливы, когда их дурачат. Они не терпят лжи, но обман их восхищает. Дети живут в мире обманов. Их первый вопрос: в заправду или по-нарошку? И всё, что по-нарошку, всё, что выдумано, нравится им больше того, что есть. Им нравится ловкость обмана. Наш взрослый внешний мир весь создан мастерами реального дела. Детский внутренний мир создан мастерами обмана, выдумки, фантазий. Поэтому сказочник ловкий обманщик, хитрец, фантазёр, самый любимый детьми человек. У нас с Матвеем многолетняя игра в точность. Если я сказал, что приду в 6 часов, Я должен прийти именно в 6, ни минуты позже, но и не раньше. Но вот я нарушил правило. Знаешь, почему я опоздал? Иду по улице, а там крокодил лежит поперёк дороги и никого не пускает. Неправда, кричит мальчик, но сердце его замирает от восторга, вызванного тем, что поперёк улицы лежит крокодил, и тем, что он, мальчик, может разоблачить меня. отличить правду от неправды Правда, говорю я. Там стройка идёт, и строители наняли крокодила, чтобы он не пускал машины. Но он же зелёный. Люди будут идти на зелёный свет. Тогда нужен красный крокодил. Всё, машина запущена. Красный крокодил сделал своё дело. Играя, ребёнок не познаёт, не изучает мир, как обычно говорят, не стремится познать сущность вещей. Нет, зачем ему? Он и так всё знает. Он просто играет, творит, строит свой мир в фантастических формах. Поэтому творческая игра так захватывает ребёнка. Он испытывает наслаждение от появления новой фантазии. У взрослых рождение новой мысли, как и рождение ребёнка, сопровождается муками и счастьем. Дети творческих мучений не знают, им достаётся одно лишь счастье. Ребёнок играет не только тогда, когда он с игрушками, а всегда, каждую минуту своей жизни и в самую неподходящую с нашей точки зрения минуту. Мы торопимся в детский сад, А он плетётся еле-еле и что-то бормочет. Он играет в разбойников. Будем очень осторожны, видя маленького захваченного игрой. Ни одна мама не разбудит ребёночка толчком. Но ещё опаснее неосторожным движением будить ребёнка, погрузившегося в игру, как в сон. Когда маленький играет на полу, а ты проходишь мимо, то вся забота не встретится с ним взглядом. потому что и взгляд вмешательство и взгляд может превратить коня в палку и не так-то легко совершить потом обратное превращение палки в коня шестнадцатилетний молодой человек весьма талантливый послуживший мне прообразом для главного героя в повести Мокрые под дождём вывел такое правило жизни Чтобы что-нибудь придумать, надо что-нибудь узнать. А чтобы что-нибудь узнать, надо что-нибудь придумать. В шестом классе он изобретал ракеты и для того погружался в книги по баллистике, сочинял симфонии и для того изучал нотную грамоту. Любознательность душит воображение. Зачем воображать, если знаешь? Она же даёт ему пищу В воображении теснит любознательность. Зачем знать, если можно придумать? Оно же заставляет её работать. В свойствах воображения кроются все таланты. Оно может быть художественным, техническим, музыкальным, пространственным. В ту сторону жизни и будем вести нашего ребёнка, добиваясь одного, чтобы воображение было деятельным, чтобы оно работало. А человек без воображения ужасен. Конечно, оно может быть добрым и злым, разрушительным и созидательным. Но, как правило, человек с воображением больше расположен к людям, чем тот, кто лишён этого дара. Как я могу почувствовать боль другого человека, ведь у меня ничего не болит? Но я могу вообразить чужую боль. и словно испытать ее. Лишь один грустный взгляд уловит человек, но его воображение, если оно живое, в минуту дорисует остальное, и он переживает чужое страдание как свое, потому что страдание в воображении так же мучительно, как и реальное. Рождается то же самое чувство. Это и называется точным словом «сочувствие». Человек не умом понимает, что другому плохо, а действительно страдает, потому что может вообразить, представить себе состояние другого. Человек без воображения на это физически или лучше сказать, психически не способен. Поэтому воспитатели так хлопочут о развитии детского воображения. Сказки, игры, рисование, лепка всё идёт в ход. Всё необходимо, всё даёт свои фантастические плоды способность фантазировать. Говорят, игра воображение, работа воображение. Пусть у ребёнка воображение побольше играет, тогда у взрослого оно будет работать.